Глава четвертая. Весьма вероятно наступление невероятного. Агафон. На Буровой пришлось провести неделю. Год был не против. Эти семь дней, полеты, бои, жизнь между морем и небом стали неожиданным и приятным подарком, что-то вроде командировки на Таите посреди зимы. Глупо, конечно. Чистые воды ребячества, радоваться возможности летать, пока другие работают. Но совесть, что характерно, не заедала. Как-никак тридцать бластофитов уничтожили. Зверь утверждал, что большинство из них пришли издалека, похоже на то. Потому что, в отличие от первых шести убитых за четыре дня, остальные появлялись группами. И только после бомбежки. Группами. Сейчас Готу смешно было вспоминать, каким тяжелым показался ему бой с четырьмя тварями одновременно. На следующий день, столкнувшись сразу с десятью противниками, он понял, почему зверь накануне места себе не находил. Десантник. Пилоты такие раз в сто лет рождаются, а этого в пехоту занесло. Долги не считали с самого начала, с того памятного боя возле буровой. А потом это и вовсе потеряло смысл. Сколько раз за эту неделю прикрывали друг друга, сколько раз подставляли свою голову, чтобы спасти чужую, сколько всего хватало. Где уж тут считать? И зачем? Забывать не стоит. Но такое и не забывается. По возвращении на плато, год какое-то время привыкал. К обилию людей вокруг, к тому, что под ногами земля, и земля эта не качается. К тому, что вместо моря лес. К тому, что небо не обнимает со всех сторон, а смотрит равнодушно сверху, как будто не узнает. Даже собственная комната, рейхсканцелярия, и то непривычной казалась. Спать на кровати — забытое ощущение. «Удивительно, как быстро привык к спальному мешку, к тому, что ночи бездонны, а звезды велики, к тому, что на каждый рассвет смотришь из глубины неба. К зверь, черт побери, привык. К тому, что понимает, мерзавец все с полуслова, делает то, что нужно, не дожидаясь, пока об этом скажут. Идеальный подчиненный. Из него и командир бы вышел, прямо скажем, неординарный. Так ведь не хочет? Зачем, спрашивается, в армию пошел? Ладно, полеты кончились, начались суровые будни». Утверждение зверя о том, что Царцея разумно год на веру не принял. Точнее, попытался не принять. Поймал Джокера, спросил прямо. С Джокером иначе нельзя, он только прямые вопросы понимает и отвечать только на такие умеет. В общем, спросил. Чувствовал себя при этом не то чтобы идиотом, но где-то близко. Психом начинающим. Зверь вот с Джокером закончены, так сказать, созревшие, а майор фон Нарбе только учится. «Зверь сказал, что царцея разумна. Это правда?» Джокер слегка надулся. «Зверю не верь». «Значит, неправда», — уточнил Год. «Правда». «Почему же тогда не верить?» «Он всегда обманывает». «Но ведь про Церцею правду сказал». «Нет», — отрезал Джокер. «Поговорили. С ним всегда так. Всегда, когда до зверя доходит. Так-то коротышка вполне способен изъясняться на нормальном языке, строить развернутые предложения со всякими там водными конструкциями, да и вообще, образован этот пигмии, иным майором на зависть. Но вылезают иногда из Джокера какие-то знахарско-шаманские замашки. Так и представляется он, одетым в юбку из бычьих хвостов, или что они там носят, со страусовыми перьями на голове и ожерельем из черепов на шее. Хотя нет, к черепам Джокер трепетно относится» все родню с собой таскает. А еще у него наверняка где-нибудь среди барахла припрятаны сарбаканы-курары. Или это не Африка, а Южная Америка. Джокер-то сам откуда, кстати? Африканец или индеец? Фо. Надо вспомнить. Нехорошо выйдет, если ошибешься. Что ж, царце разумно, с людьми она борется как с болезнью, но людям жить все-таки надо. Рассуждения зверя вполне понятны. Чем сильнее наносимые повреждения, тем активнее реагирует планета. Страшно представить, сколько живности сдохло возле покровителя. Кратер до сих пор горячий, а уж каким он был поначалу. Кстати, к тому времени, как место падения обнаружили, там было уже безопасно. В смысле, ничего живого вокруг не наблюдалось. И до сих пор вокруг кратера нет никого, кроме деревьев, которые деревья. То есть растут, цветут, плодоносят, передвигаться неспособны, и угрозы для жизни чей бы то ни было не представляют. Видимо, там царцей хватило одного или нескольких штурмов, чтобы понять... Интересно, насколько слово понять применимо к данной ситуации? Неважно. Хватило царцы, чтобы больше она к покровителю не совалась. Интересно, что ее убедило? Стопроцентная смертность среди животных или отсутствие возле корабля людей? Насколько она осознает, что именно люди, а не их машины, представляют реальную угрозу? Ула говорит, что на них начали нападать сразу, стоило выйти из модуля. Но ведь и модуль не просто так себе сел. Он деревья пожег, ямину в земле выбил... Потом еще зверь, добрая душа, пожар устроил вампиров, выманивая. Вампирами ула подземных кровососов назвала. Они, если поймают кого, выжимают досоха за пять минут. Такие милые тварюшки жуть берет. На что Церце реагировало, когда попыталась убить? Сначала на модуль, это ясно. На модуль, на покровитель, на болид Гота, а потом на людей. Потому что поняла, кто такие люди? Или потому, что люди выбрались из модуля и болида? Из покровителя, понятное дело, никто не выходил. «Год?» — Ула заглянула в кают-компанию. «Уже время?» — майор взглянул на часы. «Еще десять минут. Джокер вот-вот появится, а зверь все равно до последнего в цехе проторчит. Они сегодня первый джип запускают». «Что?» — «Джип», — с удовольствием повторил Год. «Пендель так назвал. Вездеход, чтобы по земле передвигаться, а не по воздуху». Джокер наконец-то проложил безопасный маршрут по своим угодьям. Там даже расчищать особо нет нужды. Небольшой грузовик и так пройдет. «Я вообще ничего не понимаю», — призналась Улы и уселась за стол. «Как он это делает?» «Не надо», — раздельно сказал Гот и покачал указательным пальцем. «Не начинай. Принимай как должно и будь готова убежать в любой момент». «Ты серьезно?» «Насчет убежать нет. Куда тут убежишь?» «А насчет того, чтобы голову не забивать?» «Да, вполне. Сам факт того, что мы все живы, это уже чудо, которое объяснениям не поддается. Вот и не вникай». «Так нельзя». «Знаю. Но пока лучше именно так». Театральные эффекты Год терпеть не мог. Джокер, насколько ему было известно, тоже. «Зверь, да, тот обожал выделываться. Но в этой ситуации майор готов был голову прозакладывать, что никто ничего специально не подстраивал. Само вышло». И такое бывает. Звери Джокер открыли двери одновременно. Джокер с улицы, зверь из жилого корпуса. Оба хором сказали «Дерьмо!» И двери закрыли. «Назад!» — рявкнул Год. Ула злорадно захихикала. В этот раз первым был зверь. Сначала он просто заглянул внутрь. Осмотрелся, вошел. Через секунду появился Джокер. Они со зверем уставились друг на друга, как змея с мангустом светлый и темный прокомментировала оула правда похоже светлый здесь я каркнул джокер и вообще все это глупости я вас сейчас рядом посажу пригрозил гот. не надо начальник зверь примирительно поднял руки взорвется что нибудь если ты ничего не взорвешь начал было джокер взорвался год Выложив на чистейшем русском все, что он думает по поводу обоих чертовых придурков, которые сами жить спокойно не могут и другим не дают, он пригрозил Джокеру и Зверю тремя сутками работы на кухне. «Да-да, вместе, на пару, посменно, один в поварах, второй на подхвате», после чего приказал садиться и не отсвечивать без разрешения. Сели. Кажется, угрозой прониклись оба. «Дитрих», — прошептала Ула, наклоняясь к Готу, — «ты потом повторишь все это помедленнее». «Что?» Майор с изумлением почувствовал, что краснеет. — Зачем? — Я запишу, — биолог пожал плечами. Обожаю всякие ругательства. — Не смущай начальство, — невинным тоном пробормотал зверь, глядя в потолок. — Напомни потом мне, я продиктую. И переведу. — Я, кажется, велел не отсвечивать, — рыкнул Год. Зверь послушно заткнулся. — Это балаган какой-то, а не боевое подразделение, — майор побарабанил пальцами по столу. «Значит так, господа царкачи, мне от вас нужно ваше... чутье». На последнем слове Готта скривила, но у зверя хватило ума промолчать по этому поводу. Джокер уставился вопросительно. Спрашивать, помня приказ, не рискнул. Гот выдержал паузу, просто чтобы насладиться тишиной, и объяснил. «Речь идет о строительстве рудника. Лис уже определил точное место. Открыв позаимствованный у геолога секретарь, он развернул на мониторе карту». «Вот здесь». Выделенный район ненавязчиво замигал. Не так уж далеко от грозового пика. К сожалению, выхода руды не в горах, а практически на пушке джунглей. Кроме того, там еще и болото, что тоже не радует. «Ваша задача — определить степень опасности и найти методы борьбы». «Вопросы?» «Посмотреть!», посмотреть — хором заявили оба чертовых придурка. И едва не столкнулись лбами возле монитора. Гот ухмыльнулся. Он ожидал чего-то подобного когда доходило до дела, что Джокер, что зверь, о разногласиях сразу забывали. Потом, правда, срабатывал эффект пружины, и этим двоим становилось тесно не то, что в лагере, вообще на планете. «Знаю это место», — сообщил Джокер. «Дерьмовый райончик», — добавил зверь. «Там колонии ящеров неподалеку, аж шесть, не считая всяких транзитников». «Ящеры охотятся на болотах», — Джокер укрупнил изображение. «Где?» — это уже к зверю. Тот отметил шесть точек, расположенных вокруг предполагаемого рудника почти ровным полукругом. «Здесь у них лежбище. Вот эти четыре для тех, которые днем летают. А вот эти два на них ночные живут. Что те, что другие, вертолет пополам перекусить могут?» «Те, что охотятся днем, плюются!» — кивнул Джокер. «А в болотах что?» — поинтересовался зверь. «Все!» — пигмей поморщился. «Там шесть колоний ящеров кормятся. Тебе мало, что ли?» «Понял, не дурак. Просто торможу слегка». «Ящера у нас не по твоей части, так?» «Так», — Джокер цокнул зубом. «И не по твоей, всех ты не потянешь, придется стрелять». «Может, пару бомб?» — спросил зверь с энтузиазмом. «А мясо?» — резонно возразил Джокер. «Спешишь ты очень зверь, все твои беды от этого». «Не умничай, с болотом что?» «Еще не знаю», — маленький солдат задумчиво оттопырил нижнюю губу. «Смотреть надо, на месте. Может быть, смогу договориться. Нет, придется жечь». Мы же ничего страшного не затеваем. — Это ты ей объясни, — нахмурился Джокер. — Возьмешься? — Нет уж, — зверь дернул плечом. — Я ее боюсь. — А я, думаешь, нет? Джокер хлопнулся обратно на свой стул. — Ладно, попробуем вместе. Это может сработать. — Угу. Сержант прикинул что-то про себя. — За пару дней я ее к вертолету приучу, чтобы не дергалась. Потом ты пойдешь. — А ты за рулем будешь, — Джокер кивнул. «Я помнился». Зверь тоже сообразил, шагнул назад, едва не споткнулся об одинокий стол. «Какого?» «Я с тобой в одну машину не сяду», — скрипуче сообщил пигмей. «Я тебя к не близко не подпущу», — клятвенно заверил зверь. «О, Господи!» — простонал Гот и уронил голову на руки. «Ты видишь это? И так все время, без перерыва, без мать их извини, конечно, в выходных. Что мне с ними делать, скажи на милость?» Он поднял взгляд. «Чего молчишь?» «Это ты мне?» — догадалась Ула. «Я думала Богу». «Полагаешь, имеет смысл?» «Не знаю». «Вот что!» — Год захлопнул секретарь. «Вы, клоуны-самоучки, делайте то, что собирались. Ты, зверь сегодняшнего дня, приучаешь ее к вертолету, кем бы она ни была. Ты, Джокер, когда придет время, летишь со зверем на болото и пробуешь с ней договориться. Есть вопросы?» «Это невозможно!» убежденно произнес Джокер. «Факт», — кивнул зверь. «Я спросил, есть ли у вас вопросы», — напомнил Год. «Ваше мнение меня не интересует. Вы свободны. Оба». И Джокер, и зверь исчезли тут же, как будто испарились. Или телепортировались. Год нахмурился. «Нет, хлопок воздуха ему, наверное, все-таки почудился». «Кто такая она?» — спросила Ула. «И зачем ты звал сюда меня?» Я думал, признался Дитрих, ты успеешь задать вопросы раньше, чем они сбегут. Зверю успею. Ула чуть прищурилась. От Джокера спрашивать бесполезно, я его все равно понять не могу. Еще одна сладкая парочка, задумчиво констатировал Пижон, просматривая запись вертолетных камер. Мало нам пули с крутым. Вполне ожидаемо, конечно, было, что год со зверем найдут общий язык. Два летуна. Они друг друга с полуслова понимать должны. А уж после недельного загула с почти ежедневными боями, эти двое не то что с полуслова, с полувзгляда мысли друг друга читать стали. Бои впечатляли, ничего не скажешь. «Пижон» одного не мог понять. Где «Азамат» научился настолько классно летать? «Пижон» кое-что смыслил в пилотаже, в тех пределах, какие доступны после учебки. Но этого минимум хватало, чтобы отдавать себе отчет». Пилотов класса зверя даже летной академии выпускали не чаще, чем раз в 10-15 лет. Вот одна Гота выпустила, и на этом свой лимит на ближайшее десятилетие исчерпала. А зверь-то откуда взялся? Точнее, откуда у него умение воевать в небе взялось? Он водитель. Водитель, а не истребитель. Обидно, что время на просмотр собственных записей можно выделить только по ночам. Спать-то ведь тоже надо когда-то. Но приходится урезать и без того короткие часы разбираться с накопившимся за день. 90% выбрасывать – это всегда так бывает, даже когда съемки ведутся строго по сюжету. Оставшиеся 10% в идеале стоило бы сразу монтировать. И ведь аппаратура для этого сейчас есть. Беда в том, что аппаратные средства все в Рейхстаге, и если кто пижона застукает там за монтажом его записей, быть пижон убитым – ногами, в армированных ботинках. Люди страсть как не любят, когда в их личную жизнь чей-то любопытный взгляд таращится. С личной жизнью, правда, на плато напряженка была – Ну какая, скажите, пожалуйста, может быть личная жизнь у 19 мужиков, если на них на всех одна женщина и та чужая? Да никакой. Ладно, хоть получилось микрофоны к камерам подключить. Пусть не намного, но стало интереснее. Впрочем, девяносто процентов разговоров, так же, как и видеосъемки, в дело не пойдут. Вид у них не товарный. Зато совершенно роскошная получилась запись той ночи, неделю назад, когда Звери Ула... Да уж... Если бы зверь в самый ответственный момент не унес женщину из-под камеры, сейчас было бы чем развлечься, коротая долгие вечера. Но кто же знал, что на кинговой койке может что-то интересное произойти? Никто не знал, правильно. Поэтому и камеру туда никто не устанавливал. Их немного, в конце концов. В кают-компании одна, в лаборатории, в Рейхстаге и еще в Рейхсканцелярии. Совершенно, кстати, бесполезная. Потому что командир домой приходит, когда приходит и не над морем чудища разыскивая, и спать ложится. Что, в общем, вполне ожидаемо, чем ему еще заниматься. Ага. Тем более, что Ула. Ах, Ула-Ула. А она ничего, кстати. Стереть или оставить их со зверем милую воркотню. С одной стороны, она совершенно неинформативна, с другой немного романтики не помешает. Впрочем, не в последний же они раз камеру от Гота нужно будет к зверю переставить, а из лаборатории кули. Все равно записи ее работы накопилось уже предостаточно. Надо заснять развлечения. И все-таки, где зверь научился летать? Между прочим, раз уж удалось выклинчить у ГОТО записи с вертолетных камер, можно было бы под шмок заняться и монтажом собственных материалов. Он ведь здесь вполне официально сейчас сидит. Соблазн велик, но не дай бог заявится кто. А кто-нибудь обязательно придет. Тот же Кинг каждый вечер в рейстак приползает. Все ладит что-то, оптимизирует и доделывает, да и зверь здесь частенько бывает, когда из поиска возвращается. Мудрят они с готом чего-то. В горах рудник строят, там железо аж к поверхности выходит, а зверь лес вокруг прочесывает, и с джокером советуется. Ищет твари, которые, когда шахта заработает, вылезти должны. Вроде как на буровой получилось. Ох, и кривиджи их с джокером друг от друга. Почему интересно? А планета разумной быть не может. «Ну, не может и все. Не бывает такого. Даже в ненаучной фантастике». Зверь, конечно, очень убедительно про нападение рассказывал, но нет, не бывает такого. Но чего накопал?» — с порога поинтересовался ввалившийся в зал Кинг. «Летают», — пожав плечами, ответил Пижон. «Стреляют. Да ты сам посмотри». Негр поставил на стол у соседней машины закопченный металлический ящик, из нагрудного кармана выложил бокс с чипами и подошел к компьютеру Азата. «Чего тут у тебя?» «Пижон» уже смонтировал записи обеих камер и теперь просматривал их в реальном времени, так что пляшущие на экране вертолеты казались мухами на фоне блестящего боками бластафита, а иглы, облаками окружавшие машины, просто сливались в рябь, утомляющую взгляд. «Это бой», — Азат уменьшил скорость. Теперь видно было как маленькие пятнистые стрекозы с нахальной легкостью ускользают от ослепительных вспышек термита, заходя лостафиту в тыл. Ни хрена себе кинг присел перед монитором что это за дура Блостафит то есть улы их блостафитами называют Он что и вправду такой здоровый. От 50 до 100 метров их возле островов острововшей штук нашлось, а когда взрывать начали еще 20 явилось 24 даже. «Зверь, говорит, издалека пришли. Всех отстреляли. Видишь, вертолеты заходят так, чтобы оказаться на одной прямой с продольной осью блостафита. Это потому, что поля, которые он создает, вертятся вокруг него, как нитки на катушке, и если стрелять...» «Пижон!» — Кинг повернулся к азату, белки глаз сверкнули. «Я вижу, что они делают. Свои объяснения можешь...» «Засунуть задницу, я понял». «А круто летают, да?» «Да уж». Кинг не понимал, насколько круто то, что делали готы-зверь. Он никогда не интересовался всерьез ничем, что не относилось к электронике или снайперским винтовкам. Может, и лучше для него не понимать. Меньше знаешь, крепче спишь. Банально, но ведь так оно и есть. «Зверь где?» Кинг потерял интерес к происходящему на мониторе. «Последний раз связывался 10 минут назад. Доложил, что возвращается». «Хрена ли он там в лесу ищет? Мы тут район обшарили уже». «Море мы вроде тоже обшаривали, а все равно, видишь...» Пижон кивнул на экран. Думаю, Год хочет, чтобы зверь нашел серьезных тварей до того, как они создадут проблемы на шахте. На шахту они из-под земли прирулят. Ничего подобного. В горах нет опасности. Вообще. Откуда ты знаешь?» Джокер говорил, и зверь опять же. «А, ну-ну. Не веришь им?» «Верю», — Кинг резко поднялся, повернулся к столу с платами. «Верю, это меня напрягает. Боюсь, знаешь ли, облажаться». «Рассказать ему или нет, что зверь настаивает на разумности царцеи? Не стоит, наверное. Тут уж на звере не сошлешься. Он об этом только Готу и Ули говорил». Азад взглянул на часы. Его смена закончилась. «Пост сдал, пост принял», – перебирая платы, поинтересовался Кинг. «Да, вот здесь отчет с буровой, а это радиопереговоры за первую половину дня». Сержант Хайрулин пост сдал. Кинг тяжело воздвигся из-за стола, откозырял. Рядовой Беннистерпост принял. Слушай, зверя увидишь, скажи, пусть сюда зайдет. Скажу. Зверя Пижон увидел только под вечер. Мурена прилетала и улетала, один раз забрала Джокера и вернулась обратно не скоро. А вот когда начало темнеть, вертолет наконец-то угомонился, устал опустился на площадку перед ангаром и зверь допустил до машины дежурных техников. Джокер вылетел на свежий воздух, зябко передергивая плечами. Зверь вышел чуть позже, огляделся, увидел Гота и направился к нему, проигнорировав подошедшего было пижона. «Ладно, у них дела, а Кинг может и подождать». «Джокер говорит, надо жечь», — доложил зверь. Гота доклад явно не обрадовал, но... но что тут можно сделать, если других способов бороться с лесной напастью не было? Искали ведь. Еще как искали». Так Эдок прикидывали, и все равно получалось, что как только шахта начнет работать, на нее ополчится все вокруг. Это лагерь от джунглей удален, каменными россыпями огорожен, скалами прикрыт, а там на железном месторождении лес к горам вплотную подходит, там каждое дерево в бой пойдет. Тем более, что деревья здешние ходят в буквальном смысле слова. И Джокер ничего сделать не смог. Честно думал, честно лес слушал, твари смотрел, ветер нюхал... Ничего она не сказала, вообще разговаривать не пожелала. Она это не Царцея, конечно. Она это душа здешних лесов. Джокер с ней давно в контакте. Но шахту она явно перебором сочла. Стоило летать, только нервы друг другу истрепали. Молчанием вежливым и ожиданием, кто первый убивать начнет. Джокер зверя, зверь Джокера. Но эти лирические отступления майора не касаются. Майор доклад выслушал, ему сейчас решение принимать. Точнее, ему сейчас нужно вид делать, что он решает. Потому что, как ни крути, а жечь надо. Бедный Джокер. Вздохнул год и суховато усмехнулся. Бедный зверь. Полтора часа вдвоем в одной машине. Покушения на убийство были или обошлось? Обошлось. Район на карте отмечен? Так точно. Мне не твоя дисциплинированность нужна. Серые, очень светлые глаза обдали холодом. «Мне нужно, чтобы внутри команды не было идиосинкразии». «Что у Джокера к тебе?» «Что у тебя к нему?» «У меня ничего, майор». «Гота трудно было обманывать. Тех, кто в небе, вообще очень трудно обмануть». «Действительно ничего. А насчет Джокера?» «Ты у него самого спроси». «Он, в отличие от тебя, и рад бы ответить, да сформулировать правильно не может». «Он не может, а я не знаю». «Ладно, свободен». «Тебя Кинг хотел видеть, он в рехстаге сидит». «Понял». «Пижон», — окликнул Гот, уже забыв о звере. «Тебе перед отбоем заняться нечем?» «Никак нет, то есть нет, да ужинать я иду», — взвыл тот, запутавшись в ответах. «Ужинают там», — Гот подбородком указал в сторону жилого корпуса. Зверь на ходу, не задумываясь, забрал у Пижона обиду и растерянность. Улыбнулся. «Каплей море полнится». Да и у Азата сразу настроение поднялось. «Всем хорошо. Все довольны. Чего Кинг хотел, интересно?» «Я всю эту неделю копался в кратере», — рассказывал Кинг, демонстрируя очищенные от копоти, но порядком исцарапанной платы. «Нашел рубку. Расхерачила ее мама дорогая, но все-таки не так, как остальные отсеки. Зашибись, защита была. Главный компьютер я демонтировал. Нет, я загнул. Демонтировать там было нечего. Короче, нашел вот это». «Тут в боксе еще десяток чипов». «Думаешь, они живые?» Зверь недоверчиво разглядывал Кинга трофеи. «Я не думаю. Я тебя для этого позвал». «Не понял?» «Вот эти, которые чистые», — Кинг разложил плато на столе перед сержантом. «Я проверил. Они дохлые, но чтобы в этом убедиться, я полдня убил. А там он постучал ногой по металлическому ящику под столом. Таких десятки». «Сержант», — гигант скорчил грозную физиономию, — «Не выдрючивайся, не с Готом разговариваешь». «Я знаю, что ты умеешь». «Откуда бы?» — спросил зверь без особого интереса. Джокер сказал. Как и само собой разумеющемся, сообщил Кинг. «Ну, конечно». Зверь присел над ящиком. Семь дней назад он точно так же копался в платах, аула... Хорошо, что Кинг не биолог, ни не немка и вообще не женщина. Он заскользил пальцами по черным пластинкам, аккуратно уложенным каждая в свой отсек. Задержался над одной, осторожно коснулся второй, повернул третью. «Это ведь не все, что было?» «Не все. Там всякого разного до задницы. Я рубку нашел, сказал же. Вне одних чипов памяти должно быть не меньше сотни. Тащи, что нароешь. Будем смотреть». «А эти?» «Их там тридцать. 24 сгорели, 6 живы». «Блин, ни хрена себе!» Кинг просиял. «Это точно, зверь кивнул. Могло быть хуже». «Да я не о том». Белые зубы сверкнули ярче белков в глаз. «Я не думал, что ты и вправду такое умеешь». «Сволочь ты, Кинг!» — с чувством сказал зверь. «Я чернозёпый ублюдок!» — выговорил гигант по-русски с омерзительнейшим акцентом. «Но ты, снежок, ты купился!» «А ты будешь сейчас чищать с плат копоть, чтобы большой белый начальник мог посмотреть маркировки». «Я знаю!» — заунывно провыл Кинг. Эта душа фюрера вселилась в тебя после смерти. Когда-нибудь я сотворю великий экзорцизм и вышибу из тебя душу. Экзорцизмом демонов изгоняют, — наставительно сообщил зверь, и одну за другой вытащил из ящика все шесть рабочих плат. Работай давай. Арбайтен, — брюзгливо огрызнулся негр. Нужно говорить Арбайтон. А еще в университете учился. снежжок.